«Не хотите ли подогретого грибного вина?» – спросил Хевелон Тафф. Паника терлась о его ногу. Хаос сидел у него на плече, подергивая длинным серым хвостом и пристально разглядывая черно-белую кошку, как будто пытаясь вспомнить, кто это такая. «Вы, наверное, устали?» «Устала!» – переспросила Толи Мьюн, И рассмеялась я только что с помощью лазерной горелки выбралась из отеля и пролетела несколько километров в открытом космосе пользуясь одними только аэр ускорителями и пиная ногами кошку мне пришлось обгонять первый отряд службы безопасности который вылетел из дежурки в доках а потом лазерной горелка испортится они на которых мчался второй отряд при этом уворачиваясь от их ловушек и тача вашу паршивую кошку потом целых полчаса я ползала по ковчегу стуча в него как ненормально и наблюдая как у меня в в порту развивается бурная деятельность. Я два раза теряла кошку и должна была гоняться за ней, чтобы она не улетела обратно на Сатлэм. А потом прилетел этот чертов дредноут и я еле дождалась, когда же вы наконец поднимете свою оборонную сферу. А когда флотилия решила испытать ваши экраны, я насладилась незабываемым зрелищем салюта. Я была как будто вредитель на шкуре какого-то паршивого животного. Я долго боялась, что они меня увидят. Потом мы с паникой посоветовались, что нам делать. Если они догадаются послать отряд на санях, мы решили, что я с ними сурово поговорю, а она выцарапает им глаза. А потом вы наконец-то нас заметили и втащили внутрь, как раз тогда, когда эта проклятая флотилия открыла огонь плазменными торпедами. И вы говорите, что я, наверное, устала. Ваш сарказм неуместен, ответил Хевлен Тафф. То ли мюн фыркнула у вас есть вакуумные сани ваша бригада в спешке забыла четыре штуки хорошо я одни заберу взглянув на приборы она поняла что биосездолет наконец-то взлетел в что там происходит флотилии продолжает за мной гнаться сказал тав прямо за кормой идут дредноуты двойная спираль и чарльз дарвин со своим эскортом и все командиры в разнобор ругаются на меня выкрикивают воинственные грозы и пытаются соблазнить ложными обещаниями все их усилия бесполезны теперь когда ваши паучки так замечательно отремонтировали мои защитные экраны для них не страшно никакое оружие из сатлыского арсенала не надо их испытывать мочно сказала толем мюн когда я Я уйду выводите корабль с орбиты и летите подальше отсюда разумный совет согласился та то ли мюн посмотрела на ряды экранов по обе стороны длинного узкого зала связи переделанного в центр управления сокнувшись в своем кресле под силой тяжести она вдруг почувствовала свой возраст а что будет с вами спросил то она взглянула на него О, это интересный вопрос позор арест увольнение с работы может быть суд за государственную измену и Не волнуйтесь казнить меня не могут казнь это антижнь скорее всего исправительная ферма на кладовых а Она вздохнула. «Понятно», – сказал Хэвлен Тафф. «Может быть, вы подумаете о моём предложении помочь вам выбраться из Сатлэмской системы? Я был бы весьма рад доставить вас на скрай мир или мир Генри. Если вы пожелаете ещё дальше удалиться от места своего позора, то, по-моему, скиталец в период долгих весен – весьма приятное убежище». «Вы обрекли меня на жизнь в гравитации», – возразила она. «Нет, спасибо. Это мой мир, Тафф. Это мой народ, чёрт подери. Я вернусь, и будь что будет». «И потом, вы так легко не отделаетесь. Вы мне должны, Тафф». «Тридцать четыре миллиона стандартов, насколько я помню». Она криво улыбнулась. «Мадам», — сказал Тафф, «если я осмелю спросить, зачем вы это сделали?» «Я сделала это не для вас», — быстро ответила она. Хевеллен Тафф моргнул. «Я прошу меня извинить, если вам кажется, что я сую нос не в свое дело. Я этого не хотел. Боюсь, что любопытство когда-нибудь меня погубит, но все же не могу не спросить». «Почему вы это сделали?» Толи Мьюм пожала плечами. «Хотите, верьте, хотите нет, но я сделала это ради Джозена Райла». «Ради первого советника?» Таф моргнул еще раз. «Да, и ради остальных. Я знала Джозена, когда он только начинал. Это был не плохой человек, Таф, не злой». «Все они неплохие. Это честные мужчины и женщины, и все, чего они хотят, это накормить своих детей». «Мне непонятна ваша логика», – заметил Хевелан Тафф. «Я была на том заседании Тафф. Я сидела и слушала, что они говорят, и я увидела, что с ними сделал Ковчег». они были честными достойными нравственными людьми а ковчег превратил их вам мальчиков и лжецов они верят в мир а говорили о войне чтобы захватить ваш корабль вся их религия основана на святости человеческой жизни а они спокойно обсуждали сколько может быть жертв начиная с вас там вы когда-нибудь изучали историю Не могу сказать что я большой в ней специалист но кое-что о прошлом не известно Е одна давняя поговорка тав со старой земли «Власть разлагает, а абсолютная власть разлагает абсолютно!» Хэвилан Тафф ничего не ответил. Паника прыгнула к нему на колени и уютно там устроилась. Он погладил её своей огромной бледной рукой. «Одна только мечта о ковчеге уже начала разлагать мой мир. Что бы с нами сделало фактическое обладание этим чёртовым кораблём? Мне не хотелось этого узнавать». «Несомненно так», — сказал Хэвилан Тафф. следующий вопрос напрашивается сам собой какой сейчас я владею ковчегом и следовательно имею почти абсолютную власть ад да согласилась толем мюн тав промолчал она покачала головой я не знаю сказала она может быть я не все продумала может быть я не права может быть я самая большая дура какую вы только видели. не всерьеже вы так думаете возразил то может быть я просто решила что пусть лучше разложитесь вы чем мой народ может быть я думала что вы наивные и безобидны а может быть я действовала инстинктивно она вздохнула я не знаю бывают ли честные неподкупные люди но если да то вы один из них то последний наивный человек вы были готовы все потерять ради неё она показала на панику ради кошки ты «Чёртова вредителя». Но говоря это, она улыбалась. «Понятно», — сказал Хэвилан Тафф. Начальник порта устало поднялась на ноги. «А теперь мне пора возвращаться и произносить такую же речь перед менее благородной аудиторией», — сказала она. «Покажите мне, где Сани, и сообщите им, что я вылетаю». «Хорошо», — ответил Тафф. Он поднял палец Остается выяснить еще один вопрос Поскольку ваши бригады не закончили всю работу, о которой мы договаривались То, по-моему, несправедливо брать с меня все 34 миллиона стандартов может быть вы согласитесь на 33 миллиона 500 тысяч она изумленно уставилась на него какая разница вы ведь никогда не вернетесь смею с вами не согласиться возразил тав но мы же пытались украсть ваш корабль верно в таком случае пожалуй следует сойтись на 33 миллионах остальное засчитать как штраф вы правда хотите вернуться спросила то ли мюн через пять лет мы «Наступает срок выплаты первой половины кредита», — сказал Тафф. «Кроме того, к этому времени мы сможем увидеть, как мой скромный вклад повлиял на ваш продовольственный кризис. Возможно, вам опять понадобятся услуги инженера-эколога». «Я вам не верю», — сказала она в изумлении. Хевелон Тафф поднял руку к плечу и почесал хаоса за ухом. «Ну почему?» — с упреком в голосе спросил он. «Почему в нас всегда сомневаются?» Кот ничего не ответил. Конец книги текст читает алексей кошли в систем йс музыкальное сопровождение проект diffus внимание данная аудиокнига не является коммерческим продуктом и предназначена исключительно для бесплатного распространения в сети если вы приобрели ее на носители или скачали за деньги вас обманули немедленно требуйте возврата средств с уважением систем йс